Глава 23. Отправление. На подготовку ушло менее 24 часов. Юджин всех торопил, но с ним никто спорить и не собирался. Эрика и Хороняка понимали, если Марго и Либерти так долго не появляются, значит, у них возникли проблемы. И чем дольше тянуть, тем меньше шансов успеть им помочь. К радости старателей Игоря Анатольевича и даже Торма активно им помогали. В том плане, что Игорь Анатольевич подрядил весь персонал станции, который занимался проектом «Другая комната» — снаряжать старателей в путь. Торм помогал не меньше. Любой каприз, любое требование старателей и нужная запчасть, провизия, деталь, девайс появлялись в считанные часы, если не минуты. Когда до стартовой подготовки оставалось всего ничего, и сами старатели уже заканчивали грузить пожитки в корабль, к ним, точнее, на посадочную площадку, где стоял Ракот, заявился Торм лично. Причем не один, а в сопровождении техников из здоровенного контейнера. Ну что, вы уже готовы? Практически. Еще раз пройтись по всем пунктам, проверить, и можем запускать движки. Ну и отлично. А что, ты пришел нас проводить? Помахать ручкой на прощание?» Зря иронизируешь. Между прочим, от того, как вы справитесь, зависит и моя дальнейшая карьера. А, сделал значит на наставку. Решил перехватить этот проект. Я считаю тот факт, что проектом заведовал полнейший сел, страшнейшая ошибка, которую я намерен исправить. Ну да, по твоим чутким руководствам все будет как надо. Именно. И не надо никаких ехидных улыбок. Так что провожаю и желаю вам удачи, я вполне искренне. И, кстати, у меня для вас есть подарок. Подарок? Какой еще подарок? Новейшая разработка. Торм указал на контейнер, который его подручные приперли на площадку с помощью грави-платформы. Мечтать такое. Мы разработали новый тип аодов на основе захваченного синта. О нет, таких подарков нам даром не надо. Да не переживай, они уже протестированы и показали себя наилучшим образом. Нахрен, сами справимся. Черт возьми, борода, не будь таким упрямым. В конце концов, у вас ведь был аод. «Бабка, и этот робот не АОД, он считает член экипажа». «Хорошо, пусть так. Но его с вами нет. Он ведь на Луне, так?» «Ну вот. Вы непонятно, с чем там столкнетесь. Так вот, у новых АОДов, которых я вам выбил, я не без труда осмелюсь заметить, боевая программа намного лучше. Они незаменимы». «Я же сказал! Юджин!» От корабля к ним шел Рика. Судя по всему, он услышал часть разговора. «Да нам втюхивает синтов!» Я слышал, что он сказал. Но, Юджин, нам пригодится любая помощь. Я бы не отказался от взвода космодесов, но... Извините, людей не дам. Больше ими рисковать мы не можем. «По нами, значит, можно!» — проворчал Хороняка, ковыревшийся все это время с посадочной опорой, которого никто не заметил, пока он голос не подал. «Вы сами вызвались. Вас никто не просил». «Ну да, сами». Юджин поглядел на Рика, наморщив лоб. «Ладно, хрен с тобой, берем твоих железяк. Но, Торм, клянусь, если они сбрендят, я вернусь и натравлю этих железяк на тебя». «Хм, договорились». Рика потер уставшие глаза и ещё раз посмотрел на свои расчёты. Он не видел ошибки, всё сходилось, но интуиция подсказывала ему, что если Ракот попытается включить гипердвигатель, ничего хорошего из этого не выйдет. Собственно, он точно знал, что все остальные корабли, которые прыгали до этого, смогли переместиться. Однако доложить о том, что все прошло по плану, смог только один тот, на котором был Джейхом. Сообщением это даже назвать было нельзя. Изображение все в помехах, звук прерывается, но что на экране на несколько мгновений появился Джейхом, в этом Рика был уверен. А еще Рика насторожили слова, которые он сказал. Полностью фразу разобрать не удалось, но несколько слов в ней прозвучали четко и понятно: не по плану, не тот мир, и представляют опасность для всего. Куда бы корабль Джейхама не попал, однако там было нечто, что Джейхам считал чрезвычайно опасным для всего. Как Рика считал, подразумевалось всего человечества. Но куда же Джейхам попал, что увидел? Метрика с их корабля, часть звездной карты, что он передал? совершенно не совпадала с той, которую составили старатели, попав в другой мир. А что это значило? Что Джейхама занесло куда-то еще, туда, где команда Луни, она не Ракота, еще не бывала. Но как они туда попали, если использовали все те же настройки для гипердвигателя, что и старатели? Вернее, даже не как, а почему? Рика показалось, что он догадался. Мелькнувшая мысль была скорее отголоском этой догадки. Нужно было уцепиться, сосредоточиться на ней, и Рика вновь уставился в распечатки, пытаясь понять, что не так с расчетами. «Рика, готов?» На мостике появился Юджин, рухнул в свое кресло. «Так, движки уже в номинальном режиме, от станции прилично отошли. Так что можем. Не можем». «Что? Почему?» Юджин с недоумением поглядел на товарища, как охороняка, рассевшийся в кресле связиста, удивленно глядящий на Рика. «Мы не прыгнем вслед за Лунью!» «Почему?» «Просто уверен в этом. Все три корабля до этого прыгали, но...» «Они попали не туда. Ты же слышал сообщение джехема «Слышал. Но тебе самому не кажется странным, что те три корабля попали, по-твоему, в один мир, а Лунь, получается, в тот, в котором были мы?» «Кажется. Я сейчас пытаюсь найти разницу, почему так. Но я точно уверен, если мы сейчас прыгнем, мы не попадем к Луне. Не факт, что и к тем трем кораблям попадем. «Куда тогда?» «Не знаю. Я просто в этом уверен, но объяснить не могу. Настройки вроде как одинаковые для гипердвижков. Но почему корабли прыгнули не в тот мир, где были мы?» «А ты уверен, что он не тот?» «Уверен. Джейхам, звездная карта... Они в какой-то совершенно другой галактике, не в той, где были мы». «Ну хорошо. А почему мы тогда прыгнули в мир с эпидемией, а все три корабля за нами куда-то еще? «Не знаю. Пытаюсь понять». «Настройки гипердвигателя, как я сказал, одинаковые. Точка для прыжка та же, но...» «Масса! Или размеры! Или форма!» Рика удивленно уставился на хороняку. На его лице недоумение вдруг сменилось. Он прям просиял и развернулся к терминалу. «Масса, габариты, форма...» «Да, точно! Все три корабля, что уходили в прыжок, имеют идентичную форму и размеры. Они одного типа, а лунь от них отличается!» — И нам что прикажешь делать? Ракот от луни тоже отличается. Да — Доберем вес. И обводы сменить не проблема. Дайте мне бригаду ремонтников, и мы за день превратим ракот в лунь. — А это поможет? — А кто его знает? Но без этого мы точно прыгнем, черт знает куда. Юджин лихорадочно соображал, пытаясь принять решение. — Ладно, сделаем по-твоему. Он включил терминал связи, запросил канал со станцией. «Диспетчер! Мы просим посадочную площадку!» «Принято, Ракот. Можете заходить на 357. Курс для автопилота сброшу через минуту». В космос Ракот в следующий раз вышел только через двое суток. И вид у него был, скажем так, если бы Юджин знал, что сотворят с его кораблем, вряд ли бы он согласился. Однако результат ударного труда Хороняки он мог лицезреть лишь на финишном этапе. Боже ж ты мой, что это за у. убожище, а? Не обращай внимания, это нужно лишь за тем, чтобы мы смогли прыгнуть вслед за лунью. Ха, и ты уверен, что это нагромождение? Юджин кивнул на корабль, на корпус которого наварили множество конструкций, действительно сделав его похожим по очертаниям на лунь. Поможет нам совершить переход? Еще масса. И это поможет. Не знаю, но должно. То есть вы изуродовали мой корабль так на всякий случай. Без этого всего мы точно прыгнули бы, черт знает куда. А теперь прыгнем куда надо. Ну, надеюсь на это. Ха, просто ужас. Гипердвигатель был запущен, движки работали в номинальном режиме. Рика в очередной раз проверял настройки гипердвигателя и все вводные для прыжка. Юджин нервничал, но охраняка, которому сейчас нечего было делать, банально дрых. Ну, все в порядке? Кажется, да, в который уже раз и снова неуверенно ответил Рика. Ты уже скажи, что, мол, что-то не так, что тебе нужно время, чтобы все проверить. А то сидишь сопли жуешь. Да все проверено, все пересчитано по десять раз. Ну ты в чем проблема? Да как-то неспокойно. Ма, уймись. Если все проверено и просчитано, то и ладно. А то у тебя просто мандраж какой-то». «Ну, может быть». Ну, «Тогда что? Поехали?» Рика кивнул, и кивок его был куда увереннее, чем его же прошлые ответы. Юджин включил систему и поерзал в кресле, обустраиваясь. Спустя несколько секунд на него рухнулся тот же спектр ощущений и эмоций, что был во время прошлых прыжков. И точно так же, как в прошлый раз он схлынул, не оставив и следа, будто вот и не было его. Все трое старателей таращились друг на друга и на экран, все еще приходя в себя после прыжка. Ну что, ух, прибыли? Да куда-то до прибыли. Рика, проверяю, пока никаких сигналов, сравниваю звездную карту. Юджин поднялся из кресла. Было ощущение, что он в нем провел целую вечность, и конечности затекли, будто у тысячелетней мумии. Хотя, конечно же, вряд ли мумия испытывает хоть какие-то чувства или ощущения, даже неприятные. — Есть! Что есть? Мы на месте! — На месте? Ты засек наших? — Нет, но мы в том же мире, что и в прошлый раз. Есть совпадение звёздной карты. — И как далеко мы от наших зондов? От того места, где обретались в тот раз. — Сейчас погляжу. М -м -м. Ну, скажем так, бросило нас чуть в сторону, но ничего критичного. Можно сказать, мы рядом. «Насколько рядом?» «Всего пара прыжков, и мы будем в одной из систем, которые успели просканить тогда». «А, это уже хорошо». Может, то, что Ракот появился неподалеку от того места, где старатели обретались в прошлый раз, действительно было хорошо. Однако никаких следов Луни или свидетельств того, что Марго и Либерти вообще здесь появлялись, не было. Разведывательные дроны тоже ничего особо интересного не зафиксировали. Ни кораблей, ни сигналов. Разве что парочка дронов исчезли со связи. Однако в этом не было ничего подозрительного. С ним могло случиться все что угодно. От банальной неисправности до встречи с бешеным астероидом. И все же Рика, не погладая рук, рыл архивы, где имелась вся информация, которую дрон успели собрать. Настроение у экипажа было подавленным. Юджин по большей части сидел на мостике, хроняка, подолгу исчезал на технической палубе, Ну а Рика искал хоть что-то, что могло бы навести на след девушек и Луни. Данные со всех дронов, что остались в строю, ничего особо интересного для старателей не представляли. Хотя наверняка в ног за эту информацию профессора да доценты готовы были бы многим пожертвовать. Так что Рика, проверив их, начал проверять архив. Именно там хранились данные с исчезнувших дронов. Почему-то Рика был уверен, что там может быть что-то интересное и полезное. Но! Внимательно просмотрев данные с одного из пропавших дронов, Рик вынужден был констатировать, что просто в никуда потратил почти сутки. Однако он не отчаялся и принялся копаться в файлах второго дрона. Судя по датам, которыми были помечены файлы, дрон пропал достаточно давно и был за свое упрямство вознагражден. Когда он нашел это, то не поверил собственным глазам, решив, что просто сбой или случайность однако раз за разом проверяя информацию он убедился что ошибки быть не может он действительно нашел зацепку лунь появлялась тут имеется обмен данными а вот дальше сбросив файлы на чип он бросился на мостик к Юджину. тут едва заслышав быстрые шаги товарища вынырнул из дрема в которой находился вот уже несколько дней повернулся к входу на мостик и едва только рика появился встретил его вопросом нашел их не их но что то накопал и что Рика протянула ему чип, и когда Юджин подключил его к терминалу, ткнул пальцем в нужный файл. «Смотри, включи вот эту дату. Тут шел обмен служебными данными. С дрона запросили информацию». «Так...» «Так это же идентификатор Луни!» «Точно!» «Мы их нашли!» «Пока нет. Мы только знаем, что они здесь были. Они появились и...» «Куда отправились дальше, неизвестно». «Но они тут были. Это уже проще!» «Согласен, но это еще не все. «Смотри, несколько дней спустя, как раз когда дрон пропал, тут карта системы, и вот неизвестный объект КТ-64, видишь? Ну, похоже, это корабль». «Да какой же это корабль? Сигнала нет, сигнатура слабая». «Смотри, как он летит». Река включил запись и продемонстрировал, как нечто, летящее одним курсом, вдруг резко поменяло направление, направившись к дрону. При этом ничего такого, что могло как-то повлиять на курс, заставить это, нечто повернуть, да еще так резко не было. Теперь гляди, что происходит дальше. А дальше объект добрался до дрона. Однако чем ближе объект подходил, тем меньше становилась его скорость. Да, да он останавливается. Это что за хрень такая? Корабль, готов поклясться, что корабль. Но это еще не все. Гляди на метрику дрона. Внезапно метрика оборвалась. Будто бы кто-то включил генератор помех. Единственное, что дрон успел зафиксировать, это большой объем металлов у приблизившегося объекта, а также там имелся и вечный уголь. Чуть позже дрон просто вырубился. «Так, и что я сейчас увидел?» Я тоже ломаю голову, будто кто-то врубил помехи, а потом отключил дрон. Но почему частично он какое-то время передавал данные? Почему он фиксировал наличие металла, при этом не давал направления? Потому что металл был вокруг. Как всегда, хроняко подкрался совершенно бесшумно и заглядывал на экран через плечо Рика В смысле, был вокруг. И смотрите, эта штука, что подлетела к нему, точно корабль, но не наш, иначе дрон бы засек излучение, сигнатуры, еще хоть что-то. Он засек температуру, однако по мере приближения температура падала. «Ну правильно, корабль выключал движки, а дальше, либо это действительно генератор помех включился, либо вокруг этого корабля было энергополе вроде наших, но при этом у них оно влияет на электронику. Вот дрон и исключило. И когда дрон оказался внутри, то его частично отпустило. Некоторые датчики и сканеры вновь включились. Или еще проще, он ничего не фиксировал, кроме металла вокруг, так как... — Его втащили на борт этого корабля, — закончил за него Юджин.